Глава 6. Рогнар сначала не принял идею господина. Он отошёл в сторону и покачал головой. "Не это, Герес. Нельзя оставлять сторону без правителя. Вдруг что-нибудь случится? Вспомните, как выбрали в заложники Галена. Думаете, там всё честно было?" Рей промолчал, самого одолевали сомнения. К людям можно было отправить любого из четвёрки. Все подходили под условия соглашения. Юноша от проскирода Егиресов Но Карадарс сын первого советника, нет, племянник министра. Мадрю не вэр его все правнук Красины. Каждого защищали родственники. Лишь за Галена, сироту сына погибшего в схватке с людьми генерала, никому было заступиться. Тогда решили доверить выбор судьбе. Написали имена ёнцов на свитках, кинули их в ковшин. Райлично вытащил имя Галена. Видимо, и судьба отвернулась от мальчишки. Или виновата не судьба, а хитрость и коварство. Правитель чуть позже хотел проверить свитки, однако они исчезли. Зато в цветочном вазоне командор нашёл остатки пепла. Вот и появились сомнения, которые породили недоверие ко всем сановникам. За 2 дня ничего не случится, ты же будешь на чеку. Для объявления войны достаточно одной минуты. И кто же нам объявит войну? Люди? Наши разведчики не приносили плохих новостей. И всё равно мне это не нравится. Я сам привезу Шилесу. Рагнар, мне нужно своими глазами убедиться, что люди не готовят нам очередную ловушку, как в прошлый раз. Помнишь, вместо юной Шилесы прислали древнюю старуху, которая трёх лет не прожила? В соглашении не указано, что заложница — непременно юная дева. Согласен. Но мы отправляем всегда молодого и сильного дракона, чтобы он жил долго и хранил мир и спокойствие на земле трёх лун. Однако и наш воин по неизвестной причине скончался. Рагнар озабоченно потер виски. «Слишком быстро мы вынуждены посылать нового». Рэй задумался. Командор был прав. Несколько лет прошло после прошлого обмена. И вот опять. Тревога сжала сердце правителя. Не нравились ему те мысли, которые копошились сейчас в голове. «Вот и я хочу сам понаблюдать за обстановкой в клане людей. Это могу сделать и я». Рай смотрел на Рогнара, и ему не нравилось, как тот отговаривает его. Он полностью доверял другу, понимал, что горной стране нужен правитель. Он опора и надежда народа, но вот это но и не давало покоя. Рогнар упрямо поджал он губы. Ты остаёшься здесь моими глазами и ушами на 2 дня. Приказ понял? Слушаюсь, Йегирес. Нахмурился Командор. Вечернее празднество шло в полном разгаре, когда они закончили разговор. Улицы были заполнены народом, который веселился от души. Везде горели фонари, звучала музыка, эль лился рекой, в очагах готовились аппетитные кушания. Драконы расы Одиночек, когда самец отыскивал себе пару, он стремился свидь гнездо подальше от городского шума. Не только во время таких праздников драконы собирались вместе. Рэй опустился на середине площади, где шло массовое гулянье. В человеческом обличье он ничем не выделялся среди толпы, хотя старая росина ругала его за то, что егерес не надевал царственной одежды. «Самый лучший Эль!» — неслись со всех сторон, крики зазывал. «Заходи, не робей, кубок Эля налей!» «Хочу попробовать его на стой бочке!» — засмеялся Рэй, снял кубок с пояса и направился к огромному торговцу. Один глаз купца закрывала чёрная повязка, но это не мешало ему ловко разливать напиток в подставленные кубки. Рогнар протиснулся сквозь толпу и сунул свой. "Богато живёшь", пробасил торговец, наливая эль. "Из какого рода боевой трофей?" командур оттиснул правителя. "Уважаю", хохотнул торговец и отвернулся. "Чуть не попались", весело сыры потягивая эль. "Вкусно". Не хотелось бы, чтобы из-за меня все переполошились. Смотрите, там состязание. Рогнар махнул в ту сторону, откуда неслись крики. На городском ристалище играли в мяч. Молодые драконы разделились на команды и гоняли по полю шар, шитый из кожаных полос. Среди них бегала четвёрка друзей. Условие было простое: загнать мяч в ворота противника любым способом, но при этом не поменять сущность. Как только кто-то в азарте выпускал крылья, или хотел помочь хвостом, под громкое улюлюкание болельщиков его удаляли с поля. Сейчас мяч был в руках Галена. Он бежал изо всех сил к воротам, где его ждал Карадарс. Преследователи остались далеко позади. "Гален, давай!" крикнул Егирес. "Вперёд!" Гален услышал знакомый голос, затормозил и обернулся драконом. Громкий свист зрителей оповестил поражение. Юноша в сердцах бросил мяч в ворота. даже попал в точку, но вы было уже поздно. Опустив голову, Гален побрёл к Рейю. Простите, Егирес, я опозорил род, опечалился он. Нам нужно поговорить. Рей пошёл вперёд к таверне, где брал эль. Гален поплёлся следом. Они сели за стол, пригубили напиток. Егирес видел, как подрагивают пальцы юноши. Правитель мог бы вызвать его в тронный зал, официально оповестить о решении совета. Но предпочёл сказать неприятную весть в непринуждённой обстановке. Вы меня будете ругать? насупился Гален. Нет, Райза молчал, не зная, как начать тяжёлый разговор. Рогнар тоже не помогал. Он сидел с сердитым видом и смотрел в сторону. Был не согласен с постановлением совета. Егирь тяжело вздохнул, сделал глоток эля и сказал: Ты, наверное, уже догадался, зачем я тебя позвал. Я заложник побледнев спросил Гален. Да, вы. Егирец вздохнул и торопясь добавил: "Друзья проводят тебя в страну людей. Я тоже полечу с тобой". "Нет, Егирец, нет, вам нельзя", перепугался мальчишка. "Я так хочу, а своё решение я не меняю. Предупреди друзей, вылетаем рано". Вдруг они услышали грохот, переглянулись и дружно бросились вон из таверны. На площади была суматоха. Горожане бежали, крича, роняя всё на бегу. Валялись овощи, фрукты в перемешку со сладостями, фонарями и мусором. «Что случилось?» Командор схватил за руку торговца Элем. «Нити! На окрае не видели нити!» Нити — это была настоящая беда для драконов. Они появлялись из ниоткуда, обрушивались чёрным дождём и душили гибкими плетями всё, что попадалось на пути. Боялись нити только огня. «Огня!» поэтому сразиться с ними мог далеко не каждый дракон. «Все в укрытие!» — крикнул Егерес. «Прячьтесь по домам!» Он схватил свиток, висевший на шее, и громко просвистел позывной. Тут же откликнулись смотровые вышки, разбросанные по городу. Рэй видел, как с них сорвались дозорные и рванули в небо. И удовлетворенно улыбнулся. Площадь опустела. К правителю подбежали друзья Галена. «Позвольте мне сразиться с нитями!» — бросился к Егересу Нит. Я могу уже долго держать огонь. Нет, у тебя другая задача, не согласился Рей. И вот теперь они кружились над городом людей и выискивали дом, над которым трепыхался красный треугольник, знак, что здесь живёт Шыльса.